В 23 дробь 17. Никакой дополнительной настройки не требуется. Единственная твоя задача это в соответствующий момент биовремени включить контакт. Справа от векометра расположен секундомер. Кивни, когда найдешь его. Харлам кивнул. Секундомер будет отсчитывать биосекунды, остающиеся до запуска. В минус 15 секунд включи контакт. Это просто. Ты понял как?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 Старт будет дан в нулевой момент. Харлом оставалось сделать только одно движение. Движение Самсона, сокрушающего храм. Правая рука начала подниматься. Он старался не смотреть на нее. Минус пять секунд. Но с Правая рука. Ноль. Рывком рванул рычаг на себя. Он так и не взглянул на нее. Неужели это и есть небытие? Нет.